Эпилог. Ночь в ночь, через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Абуховском переулке, ударил резкий звонок. Зину смертельно напугали голоса за дверью. уголовной милиции и следователь. «Благоволите открыть!» Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приемной заново застекленными шкафами оказалась масса народу.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 «Произошло движение. Ничего не понимаю», — ответил Филипп Филиппович Королевский, сдергивая плечи. «Какого такого шарика? Ах, вина вот это у моего пса, которого я оперировал. Простите, профессор, не пса, когда уже он был человеком. Вот в чем дело». «То есть он говорил», — спросил Филипп Филиппович. «Это еще не значит быть человеком. Впрочем, это неважно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал». Профессор очень удивленно заговорил черный человек и поднял брови. «Тогда его придется предъявить. Десятый день как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие. Доктор Барменталь, благоволите предъявить шарика следователю», приказал филип Филиппович, овладевая ордером. Доктор Барменталь, криво улыбнувшись, вышел. Когда он вернулся и посвистел, за ним из двери кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс,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 И сейчас еще говорит, ну только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет. Но почему же тихо осведывался черный человек? Филипп Филиппович пожал плечами. Наука еще не знает способа обращать людей и зверей. Вот я и попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм. не приличными словами не выражаться!» — вдруг гаркнул пёс с кресла и встал. Чёрный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок. Милицейский подхватил его сбоку, а Фёдор — сзади. Произошла суматуха, и в ней отчётливо всего были слышны три фразы. «Филипп Филиппыча, валерьянки, это обморок!»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 Серые гармонии труп горели, шторы скрыли густую причистинскую ночь с ее одинокою звездою. Высшее существо, важный пес и благотворитель сидел в кресле, а пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожного дивана.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 В отдалении глухо позвякивали склянки, тяпнутую убирал в шкафах смотровой, седой же волшебник сидел и напивал к берегам священным Нила. Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги. Упорный человек, и все чего-то добивался, в них резал, рассматривал, щурился и пел. К берегам священным Нила.